Глава 62 Вечер опустился на Гэлбрейт вместе с моросящим дождем, который тихо шуршал по крыше, навивая на всех животных дрем. К ужину было все готово, и я даже немного волновалась, представляя реакцию своего жениха. Тетушки ходили возле запертых дверей кухни, принюхиваясь к ароматам, несущимся оттуда. Не иначе, как наша Белла воспользовалась колдовством. — проворчала Майри. — По-другому это не объяснить. Никаким колдовством я не пользовалась. Мне было смешно наблюдать за их постоянно двигающимися носами. Обычная смекалка и желание экспериментировать. — Главное, не экспериментируй больше с зельями, а с едой можно. Эдана оглянулась по сторонам, а потом прошептала. — Сегодня ночью Кевин Друмэн сделал мне предложение. «Что — Что? Брови Майри взлетели вверх. Надеюсь, ты не приняла его. Успокойся, не приняла, фыркнула тетушка. Тем более это всего лишь действие моего зелья, а не настоящее чувство. Слава господу, что ты это понимаешь, Майри окинула ей насмешливым взглядом. Просто глядя на тебя, можно подумать, будто ты влюбленная девица на выданье. Тетушки, как всегда, закусились, но их перепалка тут же закончилась, потому что прибыл граф. Итак. А теперь мой выход. Торнтон Маколках он приехал не с пустыми руками. Он привез полную корзину жареных перепилов, баранью ногу и свиную вырезку под каким-то там соусом. Ага, вот же противный мужчина. Он решил ткнуть меня носом в еду, которая по его мнению не могла сравниться с вареной и печеной рыбой. Он прошел в столовую с таким видом, будто уже заставил меня краснеть. Я же распорядилась отнести корзину на кухню и убрать все продукты в подпол, чтобы они не испортились. Граф будет есть только мою рыбу, а не свои запасы. Первый подали уху с пирогами, начиненными форелью, а также пироги с яйцом и луком. Торнтон, нахмурившись, смотрел на тарелку, потом поднес ложку к рту. «Что это?» «Это называется уха», — ответила я. Рыбная похлебка. Вот это слово похлебка мне совершенно не нравилось, и я решила никогда не использовать его в своей таверне. Граф проглотил пару ложек, взял с блюда кусок пирога и принялся жевать его, глядя на меня прищуренными глазами. Я тоже в упор смотрела на него, давая понять, что меня не напугать грозными взглядами. Это все? Наконец произнес он. «Нет», — я мило улыбнулась ему. Тарелка графа была пуста. Это только начало. Рыбные котлетки с тушеными овощами и рыба в кляре произвели на Маколкаху на впечатление. Он внимательно рассмотрел разрезанную котлету и спросил, «Что вы сделали с рыбой?» «Очень мелко порубила, добавила специи, слепила котлеты и обваляла их в сухарях», — пояснила я. «Ничего сложного» котлеты протянул он смешно выговаривая это слово вы сами придумали можно и так сказать я решила не вдаваться в подробности какая разница кто и когда назовет котлеты котлетами мне не терпится узнать что вы еще приготовили для меня графу было трудно изображать равнодушие признаю что удивлен еще бы ты не признавал Жареная рыба с луком, на удивление, понравилась ему больше, чем запеченная в сметанно-горчичном маринаде. Он даже несколько раз прикрывал глаза, что говорило о многом. После ужина, попивая вино, Торнтон долго молчал, а я не лезла к нему с расспросами. «Если вы мне объясните, как станете управлять таверной, чтобы никто не догадался, что ее хозяйка — графиня МакКолкахун, я позволю вам играть в эти игры». Я сначала не поняла смысла его слов, а потом чуть не подпрыгнула от радости. «Ура! У меня будет таверна!» «Моим рыбным хозяйством управляет слуга Бронкс. По крайней мере, так думают те, кто имеет с ним дело», спокойно начала объяснять я. «Мне нет нужды выпячивать свою персону. Достаточно того, что я все держу в своих руках, находясь в тени. В таверну я могу поставить управляющей Джинни, супругу Бронкса». Мне будет интересно наблюдать за развитием этого дела. Поэтому прошу вас рассказывать обо всех нововведениях. Граф внимательно выслушал меня, прежде чем сказать эти слова. Надеюсь, вы прислушаетесь к моей просьбе. Мне не составит труда рассказывать вам о делах таверны. Это было такой мелочью по сравнению с тем, что он согласился. Я стану делиться своими размышлениями с вами, а, возможно... Вы даже посоветуете что-то? Отлично. Он медленно кивнул. И вот еще что, Леди Арабеллом. Я решил, что наша свадьба должна состояться как можно скорее. Пусть это будет следующее воскресенье. Но ведь это через семь дней, воскликнула я, чувствуя себя совершенно не готовой. Какая разница? Он пожал плечами. Рано или поздно это все равно случится а мне хочется чтобы вы уже к рождеству носили моего ребенка я вспыхнула от такого заявления и он усмехнулся заметив это не краснейте белла в моем желании нет ничего предосудительного или постыдного этого хочет каждый мужчина с этим трудно было поспорить но мне от этого было не легче тяжело представить себя в постели с человеком который женится на тебе исключительно из-за земель. Но делать все равно нечего, поэтому нужно просто смириться. Я ведь не наивная девственница, трясущаяся при виде обнаженного мужчины. Нет, я, конечно, девственница, но, слава богу, только физически. Граф отбыл, пообещав в следующий раз привести разрешение на строительство таверны на своей земле. А я помчалась к тётушкам, чтобы поделиться отличной новостью. А еще известием о свадьбе в следующее воскресенье. На следующий день я поехала в деревню, чтобы обрадовать мужчин относительно таверны, но меня ждала неприятная новость. Кто-то пытался поджечь сарай с уловом и снастями. Но пошел дождь, и тряпки, пропитанные маслом, тут же потухли, лишь немного подпортив стены некрасивыми черными подпалинами. Это проделки мельника. Иенс пребывал в бешенстве. Только ему мешает наше дело. Но где была охрана? Я начинала злиться и на Мельника, и на безответственных рыбаков. Был ведь договор, что каждую ночь кто-то из мужчин станет охранять постройки. Похоже, он кого-то нанял, леди. Эти бандиты напали на Шона и Марви. Бедняги до сих пор не приходят в себя. У Марви голова пробита насквозь. Может, он не доживет до следующего утра. Янс тяжело вздохнул. «Теперь начнутся неспокойные времена. Нам не дадут работать». «Это мы еще посмотрим», — зло произнесла я. «Где живут наши раненые?» «Дом Шона возле мясной лавки, а Марви живет рядом с мельницей», — ответил Йенс и вдруг всмолился. «Прошу вас, леди, помогите им. Я сделаю все, что в моих силах» я решительно направилась к деревне. В этот раз мельник не отвертится и уж точно не избежит наказания. Войдя в заросли орешника, через который пролегала кривая тропка, я быстро пошла вперед, не заметив, как возле глянцевого астролиста мелькнул чей-то силуэт. Сильная мужская рука схватила меня за руку чуть выше локтя и дернула в кусты. «Пришла пора поговорить, леди-ведьма». Над моим ухом раздался шипящий голос ситха. «Хватит прятаться от меня». Я выдернула руку и отскочила в сторону, испытывая все оттенки ужаса. «Никто от тебя не прячется». Я скрывала свой страх как могла, но видела в его глазах всепоглощающую ненависть, и моя решимость таяла на глазах. Я даже думать о тебе забыла. «Ну что ж, придется напомнить о себе». Сидх бросился на меня, сминая своим телом. Ты убила мою мать, тварь! Или ты думала, я не узнаю об этом? Больно ударившись спиной о землю, я почувствовала, как спирает дыхание, превратившись в груди в болезненный ком. Перед глазами поплыли звездочки, но я не собиралась сдаваться. Пальцы Ситха успели лишь коснуться моей шеи, когда я закричала, выплескивая все свои эмоции: Прочь от меня! Убирайся! Оттолкнув колдуна от себя, я вдруг поняла, что он практически летит над землей. Расставив руки, будто пытаясь замедлить свой полет, Ситх ударился о дерево и, громко выдохнув воздух, засипев, затих. Скачив на ноги, я помчалась прочь, не став ждать, пока он придёт в себя. Что только что произошло? Неужели сила Тристы проявила себя таким образом? Похоже, что да. Я чувствовала опустошение после мощного всплеска энергии, но самым страшным было то, что сила только набирала обороты.